Так вот, принц крови не принадлежит ни к царской фамилии, ни к обыкновенной аристократии. Он стоит ниже первой, но выше второй. Примерно такое же положение занимают на небе патриархи и пророки. Здесь имеются такие важные аристократы, что мы с тобой недостойны чистить им сандалии. но ну и они недостойны чистить сандалию патриархов и пророков. Это дает тебе некоторое представление о об их ранге, так? Соображаешь теперь, какие неважные. Поглядел на одного из них, и будет о чем помнить и рассказывать тысячу лет. Представь себе, капитан Штаврам, приступил бы этот порог. Вокруг его следов сейчас же поставили бы градус с навесом, и паломники стекались бы сюда со всех концов неба многие века, чтобы только посмотреть на это место. Авраам как раз один из тех Кого мистер Толмидж Из Бруклина собирается По прибытии сюда лобызать И обливать слезами Пусть запасет побольше слез Не то пари держу Они у него высохнут Прежде чем он добьется Встречи с Авраамом Сэнди Говорю я А я ведь думал что буду здесь на ровной ноге Со всеми Но уж лучше позабыть об этом. Да, это не играет особо роли. Я так чувствую себя вполне счастливым. Да ты счастливее, капитан, чем был бы при иных обстоятельствах. Эти патриархи и пророки на много веков перегнали тебя. Они за две минуты разбираются в том, на что тебе нужен целый год. Пробовал Ты когда-нибудь вести полезную и приятную беседу с гробовщиком о ветрах, морских течениях и отклонении компаса? Понимаю, что ты хочешь сказать, Сэнди. Мне было бы неинтересно разговаривать с ним. Он полный профан в этих делах. И мы оба зачахли бы от скуки. Вот именно. Патриархам было бы скучно слушать тебя. А понимать их речи ты еще не дорос. Ты? Очень скоро ты сказал бы, до свидания, ваше пресещенство я зайду к вам в другой раз, но больше не зашел бы. Приглашал ты когда-нибудь себе на обед в капитанскую каюту кухонного Юнгу. Опять-таки, мне ясно, к чему ты клонишь, Сэнди. Я не привык к такой важной публике, как патриархи и пророки, и рабел бы их присутствии, не зная, что сказать, и был бы счастлив поскорее убраться во своя Скажи, Сэнди, а кто выше ранг? Патриарх или пророк? О, пророки важнее патриархов Самый молодой пророк гораздо больше значит, чем самый древний патриарх Так и знай, даже Адам должен шагать позади Шекспира Шекспир разве был пророк? Конечно, и Гомер тоже, и множество других Но Шекспир и остальные должны уступить дорогу Биллингсу обыкновенному портному из Теннесси и афганскому конавалу Сакка Иеремия, Биллингс и Будда шагают вместе в одной шеренге непосредственно за публикой с разных планет, которые они в нашей системе за ними идут десятка-два прибывшихся Питера и из других миров далее выступает Даниил Сакка и Конфуций за ними народ из других астрономических систем потом Иезекииль, Магомед, Заратустра и один тачильщик из Древнего Египта. Дальше еще целая вереница разных людей. только где-то в самом хвостешек Шекспир с Гомером и башмачник по фамилии Море из глухой французской деревушки. Неужели магомета и других язычников тоже пустили сюда? Да, каждый из них осуществил свою миссию, заслужил награды. Человек, который не получил награды на земле, может может быть спокоен, он непременно получит ее здесь. Но почему же так обидели Шекспира? Заставили его шагать позади каких-то башмачников, канавалов, точильщиков, о которых никто и не слыхал. А это и есть небесная справедливость. На земле их не оценили по достоинству, Здесь же они занимают заслуженное место. Этот портной Биллингс из штата Теннесси писал такие стихи, какие Гомеру и Шекспиру даже не снились, но никто не хотел их печатать и никто их не читал, кроме невежественных соседей, которые только смеялись над ними. Когда в деревне устраивали танцы или пьянки, бежали за Биллингсом, рядили его в корону из капустных листьев и в насмешку отвешивали ему поклоны. Однажды вечером, когда он лежал больной, обессивив от голода, его вытащили, нацепили на голову корону и понесли верхом на палке по деревне. За ним бежали все жители, колотя в жестяные тазы и верланя что было сил. В ту же ночь Белинс умер. Он совершенно не рассчитывал попасть в рай И уж подавно не ожидал торжественной церемонии Наверное, он очень удивился, что ему устроили такой прием «Ты был там, Сэнди?» спасибо что ты?» «Почему? Ты разве не знал, что готовится торжество?» «Прекрасно знал» Обилинцы в небесных сферах много толковали И не один день, как об этом кабачике От целых 20 лет до его кончины Какого же чёрта ты не пошёл? А вот как ты рассуждаешь, чтобы такие, как я, попали на приём в честь пророка, чтобы я, неотесный чурбан, совался туда и подсоблял принимать такое высокое лицо, как Эдвард Биллингс, да меня засмеяли бы на миллиард миль в округе. Мне бы этого никогда не простили. И кто же там был? «Те, кого нам с тобой, вряд ли, когда доведется увидеть капитан. Ни один простой смертный не удостаивается счастья побывать на встрече пророка. Там собралась вся аристократия, все патриархи и пророки в полном составе, все архангелы, князья, губернаторы и вице-короли, а из мелкой сошки не было никого. Причем, имея в виду, вся эта знать, князья и патриархи – собрались не только из нашего мира, но и из всех миров, которые сияют на нашем небосводе, и еще из миллиардов миров, находящихся в бесчисленных других системах. Там были такие пророки-патриархи, которым наши в подметке не годятся по рангу известности и так далее Среди них были знаменитости Сюпитера, из других планет, входящих в нашу систему, но самые главные поэты Саа, Бо и Суф прибыли с трех больших планет из трех различных, весьма отдаленных систем их имена прогремели во всех уголках и заколках неба наравне с именами 80 высших архангелов тогда как о Моисее, Адаме и остальной компании за пределами одного краешка неба отведенного для нашего мира никто не слыхал разве что отдельные крупные ученые Впрочем, они всегда пишут имена наших пророков и патриархов неправильно, все путают, выдают деяния одного за деяния другого и почти всегда относят их просто к нашей солнечной системе, не считая нужным входить в такие подробности, как указания, с какого именно мира они происходят. Это похоже на того ученого-индуса, который, желая похвастать своими познаниями, заявил, что ланфило живет в Соединенных Штатах. Словно он живет сразу во всех концах страны. А сами Соединенные Штаты занимают так мало места, что куда ни швырни камень, обязательно попадешь в Ланфилло. Между нами, говоря, меня всегда злит, как эти пришельцы из миров гигантов презрительно отзываются. Не только о нашем маленьком мире, но и обо всей нашей системе. Конечно, мы отдаем должное Пьетеру, потому что наш мир по сравнению с ним не больше и картофельный, но ведь имеется в других системах миры, перед которыми сам Юпитер меньше, чем горчичная семечка. здесь хотя бы планету Губра, которую не втиснешь в орбиту кометы Галлея, не разорвав заклепок. Туристы из Губры, я имею в виду туземцев, которые жили и умерли там, заглядывают сюда время от времени и расспрашивают о нашем мире – но когда узнают, что он так мал, что молния может обижать его за одну восьмую секунду, они хватаются за стенку, чтобы не упасть от хохота. Потом они вставляют в гуло стеклышко и принимаются разглядывать нас, словно мы какие-то диковинные жуки или козявки. Один из этих туристов задал мне вопрос. Сколько времени продолжается у нас день? Я ответил, что в среднем 12 часов. Тогда он спросил... Неужели у вас считают, что стоит вставать с постели и умываться для такого короткого дня? Эти люди с Губры всегда так. Они не пропускают случая, похвастать что их день э, все равно, что наши 322 года. Этот нахальный унец еще не достиг совершеннолетия. Ему было 6 или 7 тысяч дней от роду, то есть по-нашему около 2 миллионов лет. Эдакий задиристый щенок в переходном возрасте. Уже не ребенок, но еще не вполне мужчина. Будь это в другом любом другом месте, уже не в раю, я сказал бы ему пару теплых слов. Ну, короче говоря, Биллинсу закатили такую великолепную встречу, какой не бывало много тысяч веков. И я думаю, это приведет к хорошим результатам. Имя Биллинса проникнет в самые далекие уголки, о нашей астрономической системе заговорят, а может и о нашем мире тоже, и мы поднимемся в глазах самых широких кругов небожителей. Ты только подумай, Шекспир шел, пятясь, перед этим портным эстенеси и бросал ему под ноги цветы, а Гомер прислуживал ему стоя за его столом во время банкета. Конечно, я там это ни на кого не произвело особого впечатления, ведь важные иностранцы из других систем никогда не слышали ни о Шекспире, ни о Гомере, но если бы весть об этом могла дойти до нашей маленькой земли, нам бы это произвело, там бы это произвело сенсацию. Эх, как бы несчастный спиритизм уж чего-нибудь стоил, тогда мы могли бы дать знать об этом случае на землю и в Теннессе, Где жил Биленс Поставили бы ему памятник А его автограф Ценился бы дороже автографа сатаны Ну вот, покутили на этой встрече здорово Мне во всем подробно рассказывал Один заходовый дворянин из, из Хобокина Баронет Сэр Ричард дафер. Что ты говоришь, Сэнди, баронет из Хобокина Как это может быть? Очень просто Дик Даффер держал колбасную, и за всю жизнь ископил ни цента, потому что все остатки мяса он потихоньку раздавал бедным, но нищим бродягам, не нищим бродягам, нет, а честным, порядочным людям, оставшимся без работы, таким, которые скорее врут голоду, чем попросят подаяние. Дик высматривал детей и взрослых, у которых был голодный вид, тайком следовал за ними до дому расспрашивал о них, соседей, а по после кормил их и подыскал им работу. Но так как Дик никому ничего не давал на людях, за ним установилась репутация сквалыги, с нею он и умер, и все говорили «туда ему дорога», а зато не успел он сюда явиться, как ему пожаловали с титул баронета. И первые слова, которые Дик, колбасник из Хобокина, услышал Ступив на райский берег, были «Добро пожаловать, сэр Ричард Даффер!». Это его ужасно удивил. Он был убежден, что ему предназначено в том свете другое местечко с климатом пожарче здешнего.